Глава двадцать пятая Он держит за руку так сильно, будто боится, что прямо сейчас она сбежит. Постоянно бросает взгляд, проверяет, точно на месте. Света чувствует его волнение, хотя сама совершенно спокойна. Видит, что он боится, и, кажется, даже понимает, чего именно, что она передумает в последний момент. Когда кольцо скользит по ее пальцу, Света смотрит на Никиту и застывает. Его глаза блестят от с трудом сдерживаемых слез. Так хочется потянуться, промокнуть подушечками пальцев скопившуюся в уголках глаз влагу. Нельзя. Вместо этого она улыбается и шепчет тихо, чтобы услышал только он. «Я люблю тебя». Он так мило смущается, когда они выходят из храма. краснеет принимая поздравления, и не выпускают ее руку ни на миг. В какой-то момент все меняется. Может, после поздравления Санька, а может, после того, как Марк, стоящий рядом с лёшей кивает, одаривая тенью улыбки. Спина Никиты до этого прямая, расслабляется. Железная охватка ладони ослабевает, он охмыляется привычной, ленивой улыбкой и небрежным движением притягивает за талию к себе. Обнимает одной рукой, словно только что понял, имеет право. Задумчиво улыбнувшись воспоминанием, Света погладила ободок кольца. Повернулась на шум, дочка проснулась, сонно заморгала и, увидев маму, улыбнулась. — А папа уже ушёл? — Да. Света вздохнула, собираясь с духом, а потом, с сожалением, сообщила не слишком приятную новость. На удивление Алина отреагировала спокойно, даже усмехнулась, покосившись на тумбочку, заставленную мелкими безделушками. «Пусть Даня и Игорь идут вдвоем, им будет полезно. Думают, я не знаю, что они соревнуются, с кем я пойду». Фыркнув, Алина скрестила руки на груди и повела плечами. Света невольно восхитилась, ей в этом возрасте уверенности в себе явно не хватало. Идти на праздник у Светы не было причин. Никита сводит удалёву, а она останется в больнице. С лёгким сердцем она отпускала сотрудников пораньше, чтобы успели переодеться, собрать всю семью и разноцветной и счастливой толпой отправиться гулять. Сбегав в соседнее кафе, Света набрала любимых блюд Алины и, убедившись, что после обхода всё тихо, устроилась с дочкой на кровати, посматривая в окно. До начала праздника оставался час. «Интересно, в следующем году придумают что-нибудь новое?» Тоска все же прорвалась. Алина вздохнула и демонстративно отвернулась от окна. «Надейся, чтобы следующий праздник ты застала дома!» Улыбнулась Света. «Не представляешь, сколько раз мы пропускали его!» «Ездили на экскурсии!» «Экскурсии?» Глаза Алины заблестели. «Я ведь совсем забыла!» Знаешь, если в следующем году я буду где-то далеко, это даже хорошо. Так хочется поскорее куда-нибудь отправиться. Всё новое, новые люди. Новые впечатления. Раздался низкий голос. Папа! Резко сев, Алина раскинула руки, обняла Никиту, повиснув на его плечах. Не помешали. Он посмотрел на свету поверх макушки дочери. Мы думали, вы пойдёте гулять. Она нервно поправила волосы, не кстати вспомнила о том, что не стирала халат уже четыре дня. Никита в тёмно-синей рубашке и голубых брюках выглядел, как всегда, сногсшибательно. Когда-то она сказала, что официально запретит так одеваться без неё, потому что это противозаконно — сводить с ума всех встречных девушек широким разворотом плеч и притягивать внимание к обтянутым брюками бёдрам. Лёва выглядел уменьшенной копией отца. Только ему, в отличие от оригинала, явно было неудобно и непривычно. Решили, что праздник подразумевает множество гостей. А двое — не множество, правда? Никита слабо улыбнулся и вдруг выглянул в коридор. Вернулся с большим свёртком, дёрнув уголком рта, протянул свете. Кажется, это платье с прошлого года, я, если честно, не помню. Никита потёр шею, избегая встречаться глазами. Мне показалось, вы бы захотели переодеться». Алина и Лёва переглянулись за их спинами, договорились обо всём ещё вчера. Теперь наслаждались плодами своих трудов. Праздник семьи был единственным, что никто никогда не пропускал. Никита, работая в администрации, постоянно присутствовал на нём со всей семьёй. Для Алины и Лёвы этот день всегда казался волшебным. Сегодняшний точно не станет исключением. «Тогда нам, наверное, надо переодеться?» С энтузиазмом воскликнула Света, перебирая шёл кимоно в коробке. Не могла сказать, что смутило больше, то, что он пришёл, то, что принёс праздничную одежду или то, что платье оказалось тем, что она надевала на второй день свадьбы. Его невозможно было спутать с другими. Оно лежало на отдельной полке и не доставалось уже много лет. Пока Алина, уже переодевшаяся, помогла застегнуть змейку на спине, Света размышляла о смысле этого поступка. Никита не стал надевать ту одежду, наверняка решил, что это было бы слишком нарочито и слишком о многом говорила бы. Возможно, при Диону в свадебном облачении она точно испугалась бы или всё же наткнулся случайно по рассеянности, или Лёва выбрал. от чего то при этой мысли стало грустно. Скорее всего, так и было, ведь Никита не приходит домой. Но тогда откуда бы он нашёл, во что переодеться? Окончательно запутавшись, Света решила, что подумает об этом позже. Когда они вернулись из её кабинета, Никита и Лёва, таинственно улыбаясь, дожидались коридоре «Скажи, Алине можно выйти на крышу?» «На крышу?» — машинально переспросила она, теряясь от взгляда, которым он её одарил, как только заметил в коридоре. Тоскливого и вместе с тем восхищённого. «Можно, только очень аккуратно. Тогда пойдём». Лёва дал сестре костыли и потянул к лестнице. «Мы вам такой сюрприз сделали!» Дети умчались так быстро, что Никита невольно засомневался в искренности их энтузиазма. Покосившись на застывшую свету, он тихо кашлянул привлекая внимание. «Думаю, если мы поторопимся, то успеем что-нибудь съесть». «Вы что, накрыли там ужин?» — изумилась Света. «Хм, не могу сказать, что это прямо-таки ужин», — смутился Никита, взъерошив затылок. «Скорее, праздничный перекус». Они почти дошли до лестницы, ведущей на крышу, когда Никита вдруг остановился, коснулся её плеча двумя пальцами. «Если тебе неприятно, что я здесь, только скажи». «Что?» — нахмурилась она. Несколько метров по коридору, потом три лестничных пролета, она думала о том, как сильно хочет взять за руку и переплести пальцы. Как оказывается, соскучилась по его присутствию. Наверняка всему виной праздник, традиционно проводимый вместе, но если бы сегодня она не увидела Никиту, Света не знала, как это объяснить, но чувствовала, что потеряла бы что-то жизненно необходимое. То, без чего будет крайне сложно дальше жить. За блеск в глазах детей, за собственное, неподвластное ей забытое чувство покоя и счастья, она была готова простить ему многое из того, что думала, не сможет простить никогда. И сейчас, когда грудь распирала от эмоций, он заявляет такую чушь. «Неприятно!» Она не смогла удержаться от смешка. «Ты научишься когда-нибудь понимать, о чём я думаю?» Полагаю, это было бы не слишком приятное для тебя умение. Криво улыбнулся он. — Да? А ведь действительно. Света тихо рассмеялась. — Неважно. Нет, Никит, никто из нас не хочет, чтобы ты сейчас уходил. — Ты говоришь из-за себя? — уточнил он, склонив голову набок Посмотрел слишком глубоко, серьезно. Так смотрел, когда признался в любви, не надеясь на взаимность. По позвоночнику, по каждому нерву мазнуло холодом. И вдруг Света испугалась. Представила на короткое, между ударами сердца мгновение, что вот-вот его потеряет. Навсегда. По-настоящему. Что будет смотреть издалека, встречать вот так, по праздникам, когда он будет заходить к детям. Что будет приходить с другой, непринуждённой ей улыбаться и обнимать, не обращая внимания на посторонних. Этого она хотела, когда просила время. Точно ли этого? — Я не хочу, чтобы ты уходил, — сказала твердо, тихо и вспыхнула, заметив тень улыбки, скользнувшей по его губам.